Я вернулся в заднюю комнатку. «Кто такие твои приятели?» — спросила Жоржет. «Писатели и художники. Их пропасть в этом районе. Слишком много». «Слишком. Хотя кое-кто хорошо зарабатывает». «О, да!» Мы кончили ужинать и допили вино. «Пойдем», — сказал я, — «кофе будем пить с ними». Жоржет открыл сумочку и, смотрясь в зеркальце, провела несколько раз пуховкой по лицу, подкрасила губы и поправила шляпу. «Идем», — сказала она. Мы вошли в переполненную публикой комнату. Бреддокс и остальные мужчины за столом встали. «Позвольте представить вам мою невесту, мадемузель Жоржет Леблан», — сказал я. Жоржет улыбнулась своей чарующей улыбкой, и мы всем по очереди пожали руки. «Скажите, вы родственница певицы Жоржет Леблан?» — спросила миссис Брэддокс. — Не знаю такой, — ответила Жоржет. — Но вас зовут так же приветливо, — сказала миссис Брэддокс. — Нет, — сказала Жоржет, — ничего подобного. Моя фамилия Хоббен. Но ведь мистер Барнс представил вас как мадемуазель Жоржет Лебло? — Разве нет? — настаивала миссис Брэддокс, которая от возбуждения, что говорит по-французски, плохо понимала смысл своих слов. — Он дурак, — сказала Жоржет. «Ах, значит, это шутка», — сказала миссис Брэддекс. «Да», — сказала Жоржет, — «чтобы посмеяться». «Слышишь, Генри?» — крикнула миссис Брэддекс через весь стол своему мужу. «Мистер Барнс представил свою невесту как мадемуазель Леблан, а на самом деле ее фамилия Хобен». «Конечно, дорогая. Мадемуазель Хобен, я давно с нею знаком». «Скажите, мадемуазель Хобен», — заговорила Фрэнсис Клайн произнося французские слова очень быстро и, по-видимому, не испытывая, подобно миссис Брэдкс, ни особенной гордости, ни удивления от того, что у нее действительно получается по-французски. «Вы и давно в Париже. Вам нравится здесь? Вы любите Париж, правда?» «Кто это такая?» — Жоржет повернулась ко мне. «Нужно мне с ней разговаривать?» Она повернулась к Фрэнсис, которая сидела, улыбаясь, сложив руки, прямо держа голову на длинной шее и выпитив губы, готовая снова заговорить. Нет, я не люблю Париж. Здесь дорого и грязно. Что вы? Я нахожу, что Париж необыкновенно чистый город, один из самых чистых городов в Европе. А по-моему, грязный. Как странно, может быть, вы недавно здесь живете? Достаточно давно. Но здесь очень славные люди. С этим нельзя не согласиться. Жоржет повернулась ко мне. Миленькие у тебя друзья. Фрэнсис была слегка пьяна, и ей хотелось продолжать разговор, но подали кофе а лавинь принес ликеры, а после мы все вышли и отправились в Дансинг, о котором говорили Брэддексы. Дансинг оказался Бальнузет около пантеона. Пять вечеров в неделю здесь танцевали рабочие этого района, но один вечер в неделю помещение превращалось в Дансинг. В понедельник вечером было закрыто. Когда мы приехали, в Дансинге не было ни души, кроме полицейского, сидевшего у двери жены хозяина, заобитой цинком стойкой, и самого хозяина. Как только мы вошли, сверху спустилась дочь хозяев. В комнате стояли столы и длинные скамейки, а в дальнем конце была площадка для танцев. «Жалко, что так поздно собираются», — сказал Брэддекс. Дочь хозяев подошла к нам и спросила, что нам подать. Хозяин забрался на высокий табурет возле площадки и заиграл на аккордеоне. Вокруг щиколотки у него был шнурок с колокольчиками, и он, играя, отбивал ногой такт. Все пошли танцевать. Было жарко, и мы вернулись к столу потные. «О, Господи!» — сказал Жоржет. «Я вся мокрая. Жарко. Просто ужас. Сними шляпу. Пожалуй». Жоржет пригласили танцевать, и я подошел к стойке. Было на самом деле очень жарко, и аккордеон приятно звучал в жарком вечернем воздухе. Я выпил кружку пива, стоя у самой двери. С улицы дул прохладный ветерок. По крутой улице спускались две машины. Оба такси остановились перед дансингом. Из машин вышли молодые люди, кто в джемпере, кто просто без пиджака. В свете, падающем из дверей, я видел их руки и свежевымытые завитые волосы. Полицейский, стоявший возле двери, посмотрел на меня и улыбнулся. Они вошли. Когда они входили, гримасничая, жестикулируя, болтая. Я увидел в ярком свете белые руки, завитые волосы, белые лица. С ними была Брэд. Она была очень красивой и совсем как в своей компании. Один из молодых людей увидел Жоржет и сказал: Вот это Марка! Неподдельная шлюха! Желаю танцевать с ней. Лет! Можешь полюбоваться мной! Высокий брюнет, которого звали Леттом, Сказал, «Образуемся, умоляю тебя». Завитой блондин ответил, «Не тревожься, счастье мое!» И с ними была Брэд. Я очень злился. Почему-то они всегда злили меня. Я знал, что их считают забавными и что нужно быть снисходительным, но мне хотелось ударить кого-нибудь из них, все равно кого, лишь бы поколебать их жеманное нахальство. Вместо этого я вышел на улицу и выпил кружку пива в баре соседнего дансинга. Пиво оказалось плохое, и я запил его коньяком, который был еще хуже. Когда я вернулся в дансинг, на площадке толпились пары. И Жоржет танцевала с высоким блондином, который танцевал, вихляя бедрами, склонив голову на бок и закатывая глаза. Как только танец кончился, ее снова пригласили. Они приняли ее в свою компанию. Я знал, что теперь они все будут танцевать с нею. У них всегда так. Я сел за стол. За этим же столом сидел Кон. Фрэнсис танцевала. Миссис Брэддокс привела кого-то и познакомила его с нами, назвав Робертом Принтисом. Он оказался уроженцем Чикаго, жителем Нью-Йорка и подающим надежды писателем. Говорил он с легким английским акцентом. Я предложил ему выпить. Благодарю вас, сказал он, я только что пил. Выпить еще. Благодарю вас, выпью.